Глава 1. Попадаловец. Ну вот, как и было задумано, Александр проснулся на полчаса раньше. Сашка еще с детства заметил особенность своего организма. Если надо пораньше встать, то он встанет с вероятностью в 100%. Даже с большущего бодуна. А такие случаи у него бывали весьма часто. Вот надо встать, хоть и поспал всего пару часов и выпил почти литрушку, да ещё с пивком, но организм пробудится, потащится пить воду, вспомнит, зачем проснулся и начнёт потихоньку приводить себя в порядок. Все нормальные люди спят, а он ходит как дурак туда-сюда, пытаясь разбудить собутыльников. Но если собрались, значит надо что-то делать. Вот и сейчас уже 41-летний пацан Макушев Александр Витальевич проснулся раньше будильника, так как прошлым днём было решено ехать на рыбалку с друзьями на сутки. Вчера, 12 октября 2021 года, был рабочий день, и главный рыболов-любитель Олег Анатольевич предложил сгонять на дальний кордон, дабы культурно и с пользой для уставшего от рабочих дней организма провести выходные так как мы работаем посменно излагал он выставляя вперед указательный палец в знак своей правоты значит следующие два дня будни днем еще тепло солнечно безветренно передают но вечером и утром минус отсюда следует что рыба охраны будет минимум а конкурирующие фирмы в лице таких же любителей рыболовов на дальний кордон мерзнуть не поедут И помечтав еще немного про количество поставленных сетей, также о величине и качестве пойманной рыбы, он подытожил. Надо ехать, потом будет поздно, мокро, холодно, рыба уйдет на ямы, конец рыбалки, короче говоря. Да, на сей аргумент ответить было нечем. Ребята, конечно, посмеялись над его мечтами о рыбоохране и прочих изложенных факторах, Но так как уже давненько не были на реке, единодушно согласились. К вечеру все обдумалось, кому что брать, во сколько и куда. Хорошо, что все решалось на работе. На трезвую голову продумали практически все. От бинта и до ваты, как говорится. С весельем и попойками на предприятии боролись. Постоянные проверки, тест на алкоголь каждое утро, даже наркотики выборочно. Но работа с электричеством и механизмами этого требует. И так работать некому, да еще никто не умеет, да еще и рабочему спецу руку или голову оторвет. Пьянство – это проблема, и с ней надо бороться. Поэтому расслабиться времени не давали, но вести задушевные беседы, либо обдумать какой-нибудь план во время выполнения совместных операций никто не запрещал. По окончании смены Сашка с Вовчиком заехал в свой гараж, дабы загрузить во внедорожник Владимира пару спиннингов и столов со стульями. Закинул еще котелок с кружкой и солдатскую шинель с одеялом. Больше у Сашки ничего кроме денег не было. Да больше ничего и не требуется. Запил рюмаху чайком, закусил шашлычком, закинул донку и валяйся на берегу под солнышком, кури, выжидая звонка колокольчика на удочке. Только на ночь одеться да укутаться не забудь, пока еще более-менее в трезвом состоянии находишься. Итак, так целых два дня. На свежем воздухе, да почти наедине с природой. Ни комара, ни мух, ни тревог, ни забот. Замечательная рыбалка получится. Проверив обстановку в гараже и убедившись, что все нужное взято, а все ненужное выключено и убрано назад на полочке, он взял ракетницу из водительской двери своего автомобиля. Так, ради забавы надо прихватить. По синей лавочке наверняка захочется салютов или медведей целым стадом, а у Санька и пугануть нечем. Хотя Олег Анатольевич наверняка возьмет свой карамультук, как он говорит. Ради урегулирования популяции диких голубей и прочих водоплавающих особей. Как к этому относится Александр? Так это все в магазине можно прикупить. Стрелять еще в кого-то? Животным и так не особо хорошо в преддверии зимы. Жрать нечего, так еще и стреляют со всех сторон. Но для браконьера тушенки много не бывает. Олег мужик взрослый, уже внуки есть, сам за себя пускай и отдувается. Хотя, чем Сашка лучше? Рыба ведь тоже в магазине плавает. Да и морская на его вкус намного лучше речной, но свеженький карасик или лещ, пойманный на удочку и приготовленный тут же на сковороде – это вещь. А ради такого лакомства пару раз в год он был готов нарушить свои стереотипы. Закрыв гараж, они погрузились в Вовкино авто, и спустя десяток минут распрощались на парковке рядом с Сашкиной пятиэтажкой. волочка пообещал позвонить и подъехать к восьми часам, а там они едут до Олега Анатольевича, загружают его вместе с и рыбацкими пожитками и втроем двигают в сторону последнего на выезде из города супермаркета, где их должен будет поджидать Илья на своей Ниве. А там после похода по магазину все по новой рассядутся и разложатся. Дома все еще спали, и Саня, минуту полежав и проморгавши, потихонечку стараясь не разбудить Марию, отключил будильник на смартфоне и сполз с кровати. Наплевав на утреннюю зарядку, так как зарядки сегодня будет по горлышко, можно и профилонить, он побрел на кухню и, включив электрочайник, стал быстро натягивать приготовленные со вчера вещи. Проверил документы, деньги, карманный нож, остальное было в небольшом рюкзачке, собранном также с вечера. Попив чаю с булочкой, он сходил в ванну, умылся и почистил зубы. Глянул на телефон, уже почти время, но никто не звонил. «Ну и ладно, пойду покурю на балкон», – решил он не спешить. На застекленной лоджии было довольно прохладно, а за окном, вопреки рыбацким ожиданиям, гулял весьма такой неслабый ветерок. Да и обещанное прогнозистами солнечное чистое небо было не совсем чистым. Но пока еще раннее утро, и оставалась надежда, что вылезет солнышко, и все изменится в считанные часы. Сашка набрал Вовчика. Тот сразу ответил, сообщил, что он только что вышел из дома и через минут 15 подскочит на ближайшую к Сашке стоянку. Обувшись в сапоги, а в этот раз Саня решил вместо легких ботиночек Надеть довольно массивные и теплые сапоги. Хоть и в маневренности потеряет, зато спать будет тепло и сухо. Тихонько открыв дверной замок, с рюкзачком в руках выскочил за порог. Также тихо, надеясь, что не разбудил родных, закрыл двери на ключ и побрел на стоянку. Лучше там потусить на свежаке. Быстрее привыкнешь к погодным условиям. На улице было темно, но уже вот-вот и вслед за посветлевшим небом начнет светлеть вокруг. Да и не так уж холодно, как было на лоджии, хотя он оделся как на Северный полюс. Скорее из-за этого и тепло. Но вот противный ветер портил всю картину. Он либо прочистит серое небо, либо натянет чего-нибудь похуже. От ветра и лишних глаз Саня спрятался за дерево, растущее рядом с подъездом к парковке прикурил и, разглядывая припаркованное рядом авто, стал дожидаться Вовчика. Его внимание привлек стоящий третьим от него белый седан. Не сам авто, а его номер, три ноля. А вот буквы и цифры региона как будто расплывались, что ли. Либо освещение так игралось, но на соседних авто хорошо видно, отчетливо, а с этим что-то не то. Он решил подойти и рассмотреть номер поближе, как услышал звук приближающейся машины. Обозначив Вовкин внедорожник, Сашка подобрал рюкзак и двинулся ему навстречу. «Ну что, погнали? Готов?» – спросил Володька, протягивая руку. Сашка ответил, что погнали, и поинтересовался, все ли Володя собрал из вчера оговоренного. «Да, пару сетей и дровишек набрал. Сейчас анатольеча загрузим и порядок», – ответил Володька. «Ну что ж, тогда вперёд! Вот только ветер, зараза!» «Да ничего, в лесу загасимся, и всё будет в ажуре!» Ответил Володя, и они рванули по пустой дороге.